Глава 17 Шел проливной дождь, ветер хлестал по лицу словно тугой плетью, швыряя в меня все новые порции воды. На мне не осталось бы ни одной сухой нитки, если бы наши комбинезоны могли промокать. Я оглянулся назад. Кэт приходилось еще хуже. Ее моталось с стороны в сторону от усталости и тяжести экипировки, которая была на нее надета. С трудом мы пробирались сквозь непогоду и холмистую местность. Силы были на исходе, а преследователи все ближе. Я чувствовал это своей кожей, хотя, наверное, мне это просто казалось. Отметки преследователей были отчетливо видны на радаре. И это мы боролись с непогодой, а они здесь жили. Это был их мир, и потому расстояние между нами неумолимо сокращалось. Это мы тащились на своих двоих а их приземистые тела стелились вдоль раскисшей земли, опираясь на шесть мощных ног. Твари были еще те. Земные аллигаторы просто умерли бы от страха при виде этих мастодонтов. «Кэт, не отставай! Держись! Осталось еще чуть-чуть!» Постарался я приободрить ее. «Я держусь!» — еле улыбнулась она, немного ускоряясь. «Я понимал, что долго так продолжаться не может!» Уже около трех часов мы пытались от них уйти. До челнока было совсем недалеко, но местность была труднопроходимой, а почти вечная гроза на планете не позволяла установить устойчивую связь и вызвать челнок. Я скосил глаза на шкалу зарядки автомата. Она показывала 40%, плюс у Кэт еще примерно половина магазина. Твари были закованы в мощные панцири. И чтобы убить лишь одного, нам понадобилась куча зарядов, а преследователей было больше десятка. Так не пойдет. Нужно что-то предпринять. Запрос в системе. Время в пути до челнока. При текущем состоянии оператора 2 часа 32 минуты. Откликнулась система жизнеобеспечения. Время до челнока для обоих операторов. 3 часа 42 минуты. Да, Кэт нас здорово тормозит. «Нужно что-то предпринять и прямо сейчас». Я остановился, полуобернувшись и поджидая любимую. «Кэт, тебе придется дойти до челнока самой», — сообщил я, когда она подошла. «Нет, без тебя я никуда не пойду». Замотала она головой, и ее, даже в этом аду, ярко-рыжие и мокрые волосы захлестали по лицу. «Не спорь, мы не сможем уйти вдвоем». «Какой смысл уходить мне одной?» Тяжело дыша и опершись на колени, уточнила она. «Чтобы жить!» «Я не хочу жить без тебя!» «Малыш, сейчас не время спорить. И задачу все равно нужно выполнить. Тем более, что я не собираюсь погибать. Я просто отвлеку их от тебя. А ты доберешься до челнока и прилетишь за мной. Лучше тебя я не знаю, пилота». Пошел я на маленькую хитрость. «Я не уверена, что смогу дойти», — засомневалась она. Ты сможешь, я знаю. С этими словами я приобнял и поцеловал ее. Ну хорошо, я постараюсь. Неуверенно согласилась Кэт. Она отшатнулась от меня и едва не упала, но потом сделала шаг, затем еще один, а потом немного увереннее продолжила путь. Я прошел немного назад и занял позицию на вершине ближайшего холма. Прятаться было совершенно негде, и я просто встал на колено пытаясь принять хоть немного более устойчивую позу. Ложиться на раскисшую от дождя почву совсем не хотелось. Вокруг был почти голый холм с пучками пожухлой травы, по которому стекали потоки воды, образующие маленькие ручейки, которые ближе к низине сливались в уже приличный поток. Я кое-как обтер рукавом стекло шлема. Помогло это не сильно, потому как очередные потоки дождя его тут же залили опять, и пришлось переключиться, на виртуальный режим получения данных. Минут через пятнадцать показались преследователи. Они двигались размеренные полутрусцой, легко перебирая своими мощными лапами, снабженными огромными когтями. Сканер показал 12 отметок. «Да, зарядов у меня явно маловато. Особо повоевать не получится. Разве что только смогу их разозлить» я навелся на голову ближайшего преследователя и выпустил короткую очередь из трех зарядов. Попал точно, но все немедленно ушли в рикошет, а тварь лишь слегка приостановилась и, замотав головой, недовольно зарычала. Зато меня сразу заметили, и все они разом, как по команде, изменили направление своего движения. Я поднялся и со всей возможной скоростью побежал вниз по склону. Поначалу мне показалось, что мой план сработал, и твари увязались за мной. Но потом я заметил, что пять отметок отделилось от общей группы. Черт! Все же они умнее, чем я рассчитывал. Во всяком случае, сообразили, что нас было двое. А может, просто унюхали второй след? Пришлось срочно изменить направление движения. Я стал забирать левее, чтобы опередить группу, которая пошла за Кэт. Хотя, прекрасно видел, что просто не успеваю. Силы были на исходе и прибавить уже не получалось. Да и мои преследователи были совсем рядом. Запрос на применение стимулятора. Отказ. Оператор на максимуме стимулирующих веществ. Дальнейшее применение малоэффективное и крайне опасно для жизни. Сзади послышался резкий звук. Я обернулся и, как оказалось, весьма вовремя. Два самых быстрых монстра были уже всего в паре метров. И спасло меня только то что в погоне за мной они помешали друг другу и, столкнувшись, сцепились в битве за добычу. Остальные резво обогнули дерущихся и устремились ко мне. Первый из них совершил бросок, но мне удалось увернуться от клацнувших в воздухе челюстей. А вот его огромный, с двумя рядами роговых отростков, хвост со всей силы ударил меня под колени, и я, как подкошенный, со всего маха рухнул на спину. И если бы не шлем то точно раскроил бы себе череп при ударе о землю. Да и так круги пошли перед глазами, а в следующую секунду что-то неимоверно тяжелое придавило меня к земле, и даже яркие, разноцветные круги померкли в глазах. Я стащил шлем и с досадой отбросил его в сторону. Напротив, прямо на полу, облокотившись спиной о стену, сидела Кэт и радостно улыбалась, а ее шлем так и висел пристегнутым к поясу. «Ты что смеешься? Проиграли же!» «Я так рада, что все это не по-настоящему. Никак не привыкну к тому, что это симуляция». Непослушные локоны ее волос хаотично разметались по лицу. Они были мокрыми от пота, и мне даже показалось, что и от дождя, который только что лил на планете, где мы проходили очередной тренинг. Да и вообще, Кэт выглядела здорово уставшей, а я почему-то подумал, что очень ее люблю и тоже рад, что все это было не по-настоящему». — Ева, но ну сколько можно непобедимых монстров? Хоть раз дала бы нам закончить миссию. — Ты же знаешь, что цель не в том, чтобы выполнить миссию, а в том, чтобы тренироваться. — Да, но побеждать на тренировке хоть иногда тоже хотелось бы. — Кстати, как мы сработали в этот раз? — Хорошо. В этот раз победа присуждается Кэт. — Как это? Почему это? Удивленно уставился я в потолок, предполагая, что именно там и находится Ева. «На ее счету на одного монстра больше?» «Как так? Мы же только одного успели убить, и вместе с ней, а это ничья». Не согласился я с такими подсчетами. «Правильно. А еще одного она убила, когда они ее догнали». «Я нечаянно. Просто он атаковал, а я успела выстрелить, и вся очередь пришлась прямо в открытую пасть». Попыталась оправдаться Кэт, разведя руками и продолжая улыбаться. А для статистики это не важно, случайно или нет, смерть монстра на лицо. Так что фиксирую победу Кэт в сегодняшней тренировке. Как заправский судья констатировала Ева. Я не против. Протянул я руку Кэт, чтобы помочь ей подняться. Главное, что оба живы и оба дома. Ты права, малыш. А теперь в душ. После этой планеты и того, что нам довелось там пережить, мне кажется, что я уже месяц не мылась. «В душ? Вдвоем?» — шутливо воскликнул я, попытавшись схватить за талию, уже начавшую было раздеваться Кэт. «Ну, змей, я же устала!» — взвизгнула она и побежала от меня в сторону ванны. «Ничего себе устала! Вон как рванула!» «Ну, берегись!» — погнался я за ней. Утром я проснулся от звуков таймера, настроенного на восемь утра по времени станции. Конечно, никаких срочных дел у меня не было. Но зная себя, таким образом я боролся со своей ленью. Позволь я себе жить не по графику, а как придется, то незамедлительно свалился бы на валянии в постели и ничего не делания до обеда, и потом весь день ходил бы разбитым и несобранным. Поэтому дал себе несколько минут, чтобы окончательно проснуться, а потом решительно освободился от пут навалившийся на меня Кэт и пошлепал босыми ногами по полу в сторону столовой». Завтрак я тоже старался делать сам. Ну как делать? Заказывать, конечно, но все равно этот ритуал я соблюдал еще из своей прошлой жизни. И мне он приносил какое-то домашнее спокойствие и уверенность в наступающем дне. За этим занятием меня и застал вызов Евы. Змей, доброе утро! У меня вызов от полковника Моема. Легок на помине. Только что о нем подумал. Выводи прямо сюда. Практически сразу одна из стен в столовой превратилась в экран, с которого на меня смотрел улыбающийся полковник. «Доброе утро, дружище!» — поприветствовал я его, балансируя с тарелкой горячей каши и кружкой чая в руках. «Доброе утро, зми! Рад тебя видеть в добром здравии! Опять ешь?» С улыбкой подколол он меня. «Не опять, а снова. Война войной, а обед по распорядку. В моем случае пока еще завтрак». Улыбнулся я в ответ. «Смотри, а то наешь бока и в скафандр не влезешь». «Исключено. Нас тут так гоняют, что никакие бока отрастить не получится, даже если захотеть», засмеялся я, вспоминая вчерашнюю учебную тренировку. «Надеюсь, а то не хотелось бы видеть в новостях прибывшего к нам на планету толстого обсерватора. Не дождетесь. Как там у вас дела? Какие новости из Совета нации?» Они о чем-то договорились наконец? Не поверишь, но наконец-то лед тронулся. Согласовали план разработки и строительства кораблей, а также обучение и набора новых экипажей прямо вчера вечером на заседании и приняли твой план развития почти в полном объеме. Удивительно, я не ожидал, если честно, что примут так быстро. Ответил я, подув на кашу в ложке и отправив ее в рот. А почему почти? Потому что пришлось скорректировать сроки. По всем раскладам, заложенные тобой в плане темпы строительства, выдержать не сможем. Столько копий сломали, спорили до хрипоты и закончили поздно ночью. Но и это огромный прогресс. Я хмыкнул про себя. А чего еще от них ожидать? Они много лет сидели с тем, что было, и не думали о защите своих интересов. План-то писал не я, а Ева по моей просьбе, и с учетом специфики и наличия у них ресурсов. Потом вместе его правили и дополняли. И в итоге вышел вполне жизнеспособный документ, который затем я переправил моему, а тот вынес его на совет. «Значит, через месяц вы получите первые десять кораблей?» — уточнил я. «Первая партия будет из восьми, но зато уже вторую будем закладывать из 12. И спасибо тебе большое за чертежи. Наши инженеры внесли правки в уже существующие модели кораблей». Так они становятся на 21 с хвостиком процент надежнее. Главное, чтобы вам по тому месту, откуда этот хвостик растет, не настучали до того, как вы успеете их модернизировать и построить, усмехнулся я. Я тоже на это очень надеюсь, согласился полковник. Мы с Кэт собирались в ближайшее время слетать на Альбали к ее родителям. Так что наверняка заскочим и к вам на обратном пути. Окончательно сдаешься, холостяк. И правильно. «Кэт хорошая девчонка», — заулыбался Муэм. «Не сдаюсь, а беру в жены, как говорили у меня на родине», — улыбнулся я в ответ. «А мы полицейским управлением взяли шефство над детским домом. Тут у нас недалеко от города. Помогаем им. Мне даже удалось за счет средств полиции сделать ремонт и закупить кое-что из новой мебели. Это дети погибших геологов, переработчиков руды и исследователей космоса». Им по контракту запрещено брать с собой в космос детей младше пяти лет. Это дело хорошее. Я тоже подумаю, как им помочь. И много там ребятишек? Шестьдесят два человека. Такие славные все. Малыши совсем. Собираемся их свозить на экскурсию в космос, чтобы показать нашу планету и немного развлечь. Так что, когда будешь вылетать, скажи, для них увидеть вживую корабль обсерваторов сродни чуду. Не вопрос. Я с удовольствием. Еще и придумаю что-то с подарками». «У кого праздник?» «Всем доброе утро!» Вошел в столовую Сэм. «Привет, Сэм. Да вот, мой друг пытается организовать детдомовским детишкам экскурсию». «Молодец. Я сам в детдоме вырос. Любое разнообразие воспринималось как праздник, лишь бы вырваться за стены однообразия». «Значит, решено. Буду ждать от тебя звонка. До встречи, змей!» Попрощался со мной моем. «Пока, дружище. Хорошего дня», — ответил я, помахав тому на прощание ложкой. Экран погас, а Сэм с нескрываемым любопытством заглянул в мою тарелку. «Что это ты с таким аппетитом поглощаешь?» — осведомился он. «Кашку?» — улыбнулся я в ответ и развел руки, демонстрируя содержимое тарелки. «Фу, как ты вообще это ешь? А я, пожалуй, возьму яичницу с беконом, помидорами и приправы побольше». Свои слова Сэм сопровождал выбором ингредиентов в меню, которое открыл перед собой. Люблю я кашу на завтрак, привычка такая еще с детства! улыбнулся я, наблюдая за его действиями. Привет, любимый! Привет, Сэм! Впорхнула в комнату Кэт. Ее волосы были еще слегка влажными, а сама она благоухала свежестью и светилась энергией. Явно успела принять душ, а я даже зубы не почистил. Вот обалдуй! Привет, солнышко! «Как спалось?» — спросил я, легонько шлепнув ее по упругой попке. Кэтпулу обернулась ко мне, и игриво, погрозив пальчиком из-за спины Сэма, тоже активировала меню и в задумчивости стала пролистывать страницы. «Ладно, не буду вам мешать. Пойду в душ схожу. А то я с утра был так голоден, что только комбес натянул, сразу на кухню отправился». Я развернулся и направился к выходу. «А что это он такой голодный у тебя с утра?» Поинтересовался Сэм, когда змей вышел из комнаты. Да мы это занимались вчера допоздна, с Евой, слегка смутившись и покраснев до кончиков ушей, залепетала Кэт. А, ну если занимались, да еще и с Евой тогда хорошо. Улыбнулся Сэм, ничего больше не сказав, и, погрузившись в чтение каких-то данных на экране, который открыл перед собой и пряча при этом добродушную улыбку. Через два дня мы сидели в корабле, и все было готово к вылету на родную планету Кэт. В трюме были размещены 62 плюшевых медвежонка, упакованных в разноцветные коробки, которые Ева изготовила, покопавшись в моей памяти. Мы планировали подарить их ребятишкам из детского дома на обратном пути. «Ева. В общем, работай по утвержденному плану. Мы планируем вернуться примерно через неделю». Отдал я ей последние указания. «Договорились, змей!» — ответила она. Вышедший нас провожать Сэм помахал рукой на прощание. Корабль, управляемый Кэт, приподнялся над стартовой площадкой и легко покинул ангар, взяв курс на место, где можно было открыть гиперпереход. Мы плавно набрали скорость и уже совсем скоро вошли в преломление метрики пространства. «Сколько времени займет полет, Ева?» «Двенадцать часов двадцать восемь минут до выхода в реальный космос», — отчеканила она. «Не так уж и много», — констатировал я. «Я хочу почитать. А ты чем займешься?» — спросила Кэт. «Мне нужно ознакомиться с информацией от Евы о последних научных разработках, которые она вела, пока нас не было», — ответил я. «Время пролетело незаметно. Мы работали и иногда прерывались на прием пищи и сон» не забывая уделять время друг другу». А к обозначенному времени заняли места в рубке корабля. «Фиксирую всплески энергетических полей и наличие неизвестных кораблей в точке прибытия. В системе идет бой», — бесстрастно сообщила Ева. Кэт удивленно вскинула на меня глаза, но при этом осталась спокойной и привела системы корабля в полную боевую готовность. «До выхода в реальный космос — три, две, одна, выход». Нашим взором открылась ужасающая картина. Флот пауков почти заполнил систему. Две оборонительные станции были сбиты и уже рухнули на планету, вызвав страшные последствия. Атмосфера пылала во многих местах. Некогда голубая с зеленым планета была покрыта оранжевыми язвами. Третья станция, падая, уже вошла в плотные слои атмосферы, оставляя за собой огненный шлейф, и в следующую минуту тоже врезалась в поверхность, вызвав очередной страшный взрыв. Две оставшиеся станции еще пытались сопротивляться, отплевываясь огнем, но и их судьба уже была предрешена. Флот пауков не оставил им ни малейшего шанса. То, чего мы больше всего опасались, началось именно тогда, когда к этому еще никто не был готов. «Змей, что же это? Мои родители! Нужно лететь туда, может, они еще живы!» Подняла на меня полные слез глаза Кэт. Я беспомощно смотрел на экран, понимая, что шансы выжить в такой катастрофе были очень-очень малы. Из ступора меня вывела Ева. Сканирую поверхность планеты. Первая станция рухнула прямо на столицу планеты. Выживших нет, разрушения фатальны. Ева, связь с флагманом пауков. Немедленно. Через несколько минут Ева сообщила об открытии канала связи. На экране возникло изображение огромного паука, сидящего в центре паутины. «Что здесь происходит? Чем вам помешала мирная планета?» «Раса Аране расширяет свою территорию. Мы предлагали этим глупым людишкам сдаться, но они предпочли умереть. Мы уважаем их решение!» Прощелкал или скорее прострекотал в ответ паук. «Зачем вам уничтоженная планета? Какой в этом смысл?» «Планета есть планета. Климат все равно нужно будет менять под наши нужды. И лишняя температура нам в этом поможет», — бесстрастно констатировал паук. «Если это все, я вернусь к своим обязанностям. Обсерваторы могут наблюдать за работой самой могучей расы во Вселенной. Галактический закон не нарушен». Экран погас, а в рубке повисла гробовая тишина. Кэт тихонько плакала, вздрагивая и глядя на обзорные экраны. Одна из оставшихся станций обороны взорвалась, не выдержав сконцентрированного огня, и на ее месте вспух яркий разноцветный цветок взрыва. Последняя прекратила ответный огонь, и пауки потеряли к ней интерес. «Ева, срочный канал связи с моимом. Нужно им сообщить, что война уже началась. Моем выслушал новость с каменным лицом. Мы передали ему видео разрушения системы обороны планеты и того, что от нее осталось. Поэтому долго объяснять ничего не пришлось. «Они заплатят за это!» — воскликнул он. «Они заплатят!» «Обязательно, но сейчас нужно предупредить всех и стягивать флот, чтобы спасти хотя бы то, что осталось. Ты где сейчас?» С детьми в космосе. Осматривали станцию обороны в дальнем секторе. Нам лететь часа три до планеты. Но я сейчас свяжусь с военными и срочно вылетаю назад. Нет, оставайтесь на месте и лучше отойдите подальше от станции. Так больше шансов остаться незамеченными. Ты думаешь, они скоро будут здесь? Настороженно уставился в экран моем. Я уверен в этом. Возле планеты сейчас нет флота, а пауки давно готовились к атаке. Наверняка провели разведку и точно атакуют незащищенные миры. Ваш флот разбросан по разным системам. Никто не ждал их так скоро». «Вот чёрт! А ведь ты прав. Тогда не будем терять времени. Мне нужно срочно всех известить. Ты прилетишь?» «Конечно. Вылетаю немедленно. Удачи вам. Конец связи». «Кэт, вылетаем к моему». «Кэт». Я положил руку ей на плечо, от чего она вздрогнула и повернулась ко мне. «Что?» Находясь почти в полной прострации, полушепотом отреагировала она. «Малыш, полетели, спасем хоть кого-то. Мне очень жаль, что все так вышло. Правда?» «Да, да, я знаю», — потухшим голосом отозвалась она. Тем не менее она переключилась на управление кораблем. И перед нами заискрился портал гиперперехода. Корабль неспешно вошел в преломление, оставляя за кормой захваченную планету и флот ненавистных пауков. Теперь у нас к ним личные счеты. Вот только как поквитаться? Руки связаны галактическим законом и обязанностями обсерватора. Я знал, что просто встать на защиту друзей я не смогу. Предтечи предусмотрели такое развитие ситуации. И если мы примем чью-то сторону в конфликте равных, то сами станем вне закона. А в этом случае все привилегии обсерватора я теряю. Не смогу использовать ни их корабли, ни их ресурсы. Голова шла кругом, но я был уверен, что решение есть. Его только нужно найти. Найти, найти. Я лихорадочно перебирал в голове варианты. Нужно лететь на станцию и использовать возможности Евы. Вместе наверняка будет проще искать выход. До планеты Кастро лететь было недалеко, и уже совсем скоро мы вышли в открытый космос. Здесь было тихо, и пауков пока не наблюдалось. Мы вызвали Моэма. Тот отозвался практически сразу. «Змей! Как я рад, что вы прилетели! Как семья Кэт? Им удалось спастись?» «Увы, но мы опоздали. Жизнь на планете была практически полностью уничтожена упавшими на поверхность защитными станциями. Жители предпочли погибнуть, но не сдались паукам. «Мои соболезнования!» «Мне очень жаль. Кэт, держись. Это очень тяжело. Я сам очень рано потерял своих родителей. Я знаю, каково это». Кэт отрешенно смотрела на экран, никак не реагируя на слова Моема. После такого стресса – вполне понятная защитная реакция организма. Хотя… «Ева, это твоя работа? Что ты ей вела? обратился я мысленно к системе корабля. Я ввела успокоительное ввиду крайней эмоциональной нестабильности. Так ей будет легче пережить стресс. Свяжись со станцией. Передай основной Еве записи, того, что мы увидели и наши переговоры. Пусть начинает просчитывать варианты по возможному противодействию паукам. Сделала это сразу же перед стартом из системы Альбали. ответила мне часть Евы, которая была с нами на корабле. Полковник, вам удалось связаться с членами совета? Что решили предпринять? Да, посмотрев видео, мне сразу поверили. Сейчас идет стягивание флота к столице. Уже 30% находится здесь. Ждем прибытия всех в течение часа. Потом будут вырабатывать план действий. Что думаешь? Думаю, что нам нужно лететь на станцию. Используя наши вычислительные мощности, сможем принять решение, что делать дальше. Заодно и с планом обороны постараемся помочь. И вы летите с нами. Не хочу рисковать. «Но мне лучше быть на планете», — попытался возразить полковник. «Это даже не обсуждается. Одна голова хорошо, а две лучше. Думать будем вместе. Ева, забирай управление их кораблем под свой контроль. Летим домой».